Глава сорок шестая Я с трудом спала с кровати, но я, к своему удивлению, выспалась. Сегодня воскресенье. Единственный день, когда я могу никуда не торопиться и заниматься тем, чем пожелаю. И дело не в выходном, а в том, что у меня сегодня день рождения. Бабушка обещала приехать ко мне ближе к вечеру и остаться до завтра. Я хотела приготовить праздничный ужин, купить тортик и даже планировала задуть свечи, но позже. А сейчас нужно выгулять сумми и сбегать в магазин. Прогулка вышла веселой. Мы случайно встретились с соседом Валерой и его питомицей Моникой. Как обычно, заболтались. «Слушай, отдавай махнем вон в ту кофейню», — предложил Валера. «В честь дня рождения угощу тебя пирогом». Сумрак согласно залаял, а я рассмеялась. «Нам ведь некуда торопиться», — улыбалась я, гладя сумрака полоснящемуся боку. «А потом, так и быть, поможешь мне сумки притащить из магазина». «Уговорила», — подмигнул сосед. Валера делился смешными историями, связанными с работой и учебой, А я, слушая парня, улыбалась. Иногда даже хохотала от всей души. По пути в кафетерий, куда впускали посетителей вместе с питомцами, Валера купил букетик цветов. Было безмерно приятно. «Твоей девушке повезло, Валер», — подмигнула я. «Вот завтра вернется из командировки, так я и скажу», — смеялся сосед в ответ. Мы болтали, пока лакомились пирогами и кофе. А Суми и Моника самозабвенно доедали лакомства, которое владелец заведения подавала четвероногим посетителям. Сумрак ткнулся мордой в миску Моники, а та с готовностью поделилась своей едой с наглым псом. Суми при этом был таким счастливым и довольным, что я громко расхоталась, глядя на эту веселую мордочку. «Хитрый лис!» Согласился Валера, похлопав пса по голове. Наверное, в кофе, кроме карамельного сиропа и молока, добавили секретный компонент. Иначе от чего мне вдруг стало не хватать воздуха. Я испуганно взглянула на Валеру, сидящего напротив. С его места прекрасно просматривался весь зал. А вот я видела лишь соседа, суми и разрисованную стену заведения. Мне показалось, что я схожу с ума. но решила спросить у Валеры. «Там кто-то сидит? За моей спиной?» Валерик склонил голову, вздернул брови, нахмурился и перевел взгляд на меня. «Да, фрик какой-то!» — пожал плечом сосед. «Жаль, я не при исполнении. Так бы проверил его документы. Слишком пристально пялится, глаз не сводит». «Как он выглядит?» — фрик этот. Прошептала я. — Да обыкновенно. Лет тридцать, волосы светлые, рост выше среднего, кепка, куртка, повязка на руке. Перечислял Валера, а мне так и хотелось обернуться. — Что он делает? — тихо спросила я, но ответ уже знала. — Но твои волосы пялятся. Слушай, я пойду перетру с ним. Валера уже собрался встать со своего места, но я успела перехватить его за рукав. «Нет, не нужно», — попросила я. Суми поднялся на лапы. Я схватила пса за поводок, но не успела крепко сжать. Я отчетливо слышала, как низкий мужской голос произносит имя моего пса. «Иди сюда, мальчик, ну же», — продолжал глубокий голос. «Слышь, приятель», — начал Валера, но я дернула соседа за куртку, умоляя не лезть к Роману. Сумрак уже подошел к Львовскому, а тот поставил перед моим псом миску с едой и положил руку на собачью голову. Я и забыла, что за ту неделю, что провела под крышей Львовского, они с суми нашли общий язык. Я бы сказала, подружились, если бы была твердо уверена, что Роман умеет дружить. Украдкой взглянув на мужчину за соседним столиком, тут же отвернулась. «Старый знакомый?» Догадался Валера. «Из прошлой жизни», — кивнула я. Суме вернулся. К его ошейнику был привязан за ленточку темный бархатный мешочек. Первой мыслью было вернуть презент неудачливому дарителю. Я, схватив мешок, обернулась. Но львовского уже не было. На столике только пустая чашка и расчет официанту. Повернув голову к окну, замерла. Роман стоял, спрятав руку в карман куртки, а вторая, перебинтованная, висела вдоль тела. И как он умудрился привязать ленты одной рукой? И что вообще с его рукой на этот раз? Я не знала. Глупая мысль. Ненужная. Львовский стоял, смотрел прямо на меня, и от его жадных диких глаз хотелось провалиться сквозь землю, он словно говорил что помнит, а по потемневшему урагану бушующему во взоре становилось понятным он не собирается ничего забывать и не оставит меня в покое в руке я сжимала подарок я собиралась вернуть его мне ничего не нужно от этого мужчины ничего и пока я стремительно бежала к выходу львовский уже сел в машину и умчался. Оказавшись на улице, под легким снегопадом, без куртки и без шапки, я взглянула на содержимое мешочка. На раскрытую ладонь выпал браслет. «Какая же ты сволочь, Львовский!» – прошептала я со слезами на глазах. Я узнала украшение. Точно такое же я видела миллион раз на фотографии мамы. Ошибки не было. Украшение точь-в-точь -точь повторяло ту самую драгоценность, которая принадлежала маме. У меня не поднялась рука выбросить шедевр искусного мастера. Пусть это и была всего лишь копия. Но сомнений нет, выполнено на заказ. И я знала, кем. После неожиданной встречи с Романом я отвела Суми домой. а сама помчалась по адресу, известному мне с самого детства. Полковский Радимир Макарович. Мамин учитель и известный в определенном кругу человек. Радимир Макарович был потомственным ювелиром и художником. А мама изучала искусство и замечательно рисовала. Жаль, что ее талант я не унаследовала. Старик в это время обычно находился в своей мастерской. и я, торопливо взбежав по лестнице, постучала в двери. Полковский долго не открывал, и я постучала громче. «Ратана!» — радостно проговорил Радимир Макарович, увидев меня на пороге. «Проходи, дорогая. Как же я рад тебя видеть. Совсем старика забыла». Я обняла Полковского, с которым была знакома еще с детства. Я часто приезжала в эту мастерскую». А старый художник мне много рассказывал о маме, об искусстве, о своей работе. «Не обижайтесь, Радимир Макарович, но я к вам ненадолго», — вздохнула я, буквально на полчасика. «Молодежь», — сокрушался Полковский, — «спешите, торопитесь». «А куда спешить? Жизнь, она и так коротка, нужно каждую минуту смаковать». «Глупые мы, да?» Рассмеялась я, а потом вздохнула, вынула из кармана подарок романа и протянула старику. «Радимир Макарович, ваша работа». Полковский поправил очки, вытряхнул украшение из мешочка. «Не понравилось. Говорил я этому молодому человеку, что заказы больше не беру. Так уперся, делай и точка. А здесь спешка не нужна, здесь нельзя торопиться». Камни не любят, когда с ними наскоком. Такие драгоценности нужно с лаской и любовью, — ворчал старик. И пока я слушала убаюкивающее старческое ворчание, не заметила, как Радимир Макарович перехватил мое запястье и ловко застегнул замочек. «Вот как я и думал. Идеально подошло. Старые руки-то помнят!» Широко и счастливо улыбался Полковский. А я затрясла головой. «Радимир Макарович, умоляю, снимите!» — попросила я, но опасалась услышать категоричный ответ ювелира. Была у работ мастера еще одна особенность. Полковский славился своими украшениями не только потому, что они выполнены профессионально, были уникальными, и при их изготовлении использовались лишь высококачественные материалы и драгоценные камни. У всех браслетов был хитрый замок. который открывался лишь особым ключиком. Застегнуть украшение можно было простым щелчком, а вот снять без отмычки нельзя. И для каждого браслета свой собственный, единственный ключ. Господи, пусть Львовский об этом не знает, а ключ находится у Полковского. Это было бы идеально. «Где ключ, Радимир Макарович?» вздохнула я, видя хитрый взгляд старика. «Ясно где? У заказчика. Такой был уговор», — подмигнул Полковский. «Вообще интересный молодой человек. Появился на пороге мастерской, фотографию показал. Ту самую, на которой Мали улыбается. Помню, как мы вместе придумали эскиз. Хорошие были времена. И фокус этот с отмычкой». Словом, я возьми, да и скажи, что ключ для такого браслета можно даже в кармане хранить, и браслет просто так не снять и не потерять. А заказчик обрадовался. Хороший мальчик, смекалистый. Работу я в срок сдал, как он и попросил. За две недели уложился. Я, часто моргая, переводила взгляд с браслета на старика и понимала, что варианта у меня всего два. Отрезать руку... но это не очень приветствовало мое тело. Или идти к львовскому за ключом. Эта идея мне категорически не нравилась. Абсолютно. Но и носить подарок я не собиралась».